Лишь вешки, обозначавшие дорогу, да телеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцающую искрами, переливающуюся скользким лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете. В приветствии упрямо клонились к дороге татарники, либеда, чертополох,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 Такую безразличную ко всему, Такую, эх, тебя, Алексей Донатович рассолодила. Баба рядом, степ кругом, метель уняла, Война далеко, такая ли идиллия? И только он подумал, от перелеска, проступившего впереди, Донесло голос заблудшего пьяного человека — и тут же подхватом поскребло уши одинокое рыдание. «Да это ж волки!» «Накаркала!» «Накрикала домна Михайловна!» «У тебя ноган-то заряжен ли?» Не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия. «Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен. Если бы тем ноганом волков бить, все зверье повывелось бы». А другого у меня нет. Зачем старую женщину обманываешь? Валерия открыла заверенные морозом пушистые ресницы и скосила на него глазищи. В лунном свете, обрамленные кружаком, совсем они были по солдатской уемистой ложе. Лошадь встревожилась, запрядала ушами, щусь крепко намотал на руки вожжи. «Не боись!» Пошевелила с Валерия И потуже затянула шаль на груди. Они постоянно тут поют, Но на людей не нападают, На подводу тем паче. Овчарин и деревенских собачонок хватает, Чистят их умные звери, Чуют людскую беду, плодятся. Дедок из Прошихи, Тот, кто помог солдатам черенки Для вил заготавливать, «Мой крестный!» Он сказывал, прошлым летом все выводки были полны. Волки — звери настолько приспособленные, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода. Ты чё, всерьёз? Всерьёз, всерьёз. Я всё делаю всерьёз, товарищ командир. И говорю всерьёз, хлеба наши — Спозаброшенные, спозабытые, людям бедствия, Птицам, мышам, раздолье, зверю прибыток, Плодятся, множится, поют, такуют. Знаешь, помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мифодьевна. Волчица, если в недородный год опечатку сделает родить лишнего волчонка,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 черные кляксы и рваные полосы. Кровь, догадался Щусь. Белый поток исцарапала на всплеске, накрошила кухты из деревьев. Где-то близко, совсем рядом, таятся, спят в снегу, отжаровавшие волки. Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно на белый лесок, чтобы пугнуть зверье. Валерия... Остановила его, положив на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом. «Не надо! Настреляешься еще! Так тихо!»